Четвертое. Брэндлин кивком показала, что закончила говорить, и замерла в ожидании, словно актриса на подмостках, ждущая аплодисментов. Некоторое время слышались лишь журчания лесного ручья, да негромкие ночные шорохи. Солнце давно зашло, но на поляне, куда слетели из тысячи светлячков, было светло, как днем. Некоторые огоньки переползли с травы и уселись на одежды Калахана, украсив его волосы, будто дивные самоцветы. Самые смелые устроились прямо на венце. Выходит, Лисандр просился назад, а Браннон его не принял. Командир усмехнулся, но смешок получился с налетом горечи, а улыбка вышла кривой. Этого я не знал. Мартин, весь рассказ про сидевшие неподвижное, что было для него немалым испытанием, с наслаждением расправил плечи и потянулся. «Не хотел бы я, чтобы кто-то желал мне добра таким затейливым образом. Вот уж сомнительное счастье!» Шон вышел из тени под деревом. Луноподобное сияние вокруг его фигуры не позволяло ему оставаться незамеченным, как он привык. Несколько светлячков с опаской уселись ему на плечо. «Меня вот что заботит!» Подал голос рыцарь сентября. «А ты, выходит, тоже сновидится, как и твоя мать?» Брындолин вскинула подбородок, не забыв, впрочем, повернуться к слушателям здоровой щекой. «Это не твоя забота, не да, Эльф?» «Ишь, какая вредная!» «То улыбается, то кусается!» восхитился Мартин. «Сентябрь, она не твоя, дочь, случаем?» «Нет, не моя!» С убийственной серьезностью заявил Шон, не считая нужным пускаться в дальнейшее пояснение. «Раз уж вам интересно, ее дар довольно слаб». Заметил Калахан, не обращая внимания на то, как вытянулось от досады лицо Брэндолин. Его хватило, чтобы поддерживать связь с матерью, спящей мертвым сном. И чтобы Лиссандр мог ей присниться. Родная кровь усиливает связь. «Бедный король! Ужасный гейс!» Вслух посочувствовал Элмерик. Как он, небось, потом себя проклинал за то, что связался с Лесандром И как только он с ума не сошел? «А кто сказал, что не сошел?» Пожал плечами Шон. Он остался в истории под прозвищем Артур Обличитель. «Так это Артур Шестой!» – ахнул Барт. «Создатель Ордена Искупления? Это он законодательно запретил дикую магию, да?» «Сложно обвинить его в том, что он ее боялся, правда? Как и в том, что его величество никому не доверял и повсюду видел заговоры», – с сожалением сказал рыцарь Сентября. «Некоторые из них, кстати, были вполне реальными», – добавил Калахан. «Ты тогда многое пропустил, Шон». «Ну, спасибо, что напомнил. А то я не знаю, где я тогда был», — огрызнулся тот. «Простите, что прерываю урок истории», — Брэндолин закусила губу, «но хотелось бы узнать, стоила ли моя история королевской помощи». В ее голосе было больше страха, чем вызова, но Эльфийка держала лицо до последнего. «Пожалуй, я услышал кое-что новое для себя», — кивнул Каллахан. «Хорошо, пусть Браннан узнает о твоем желании. Я устрою вам встречу. Но решать ему...» «И я бы на твоём месте на тёплый приём не рассчитывал». «Это ещё почему?» Брэндолин игриво улыбнулась. На её плече распустился синий цветок. «Слышала, он был без ума от моей матери, а я, говорят, на неё похоже Элмерик поперхнулся и закашлялся. Эльфийка же, глянув на него, звонко рассмеялась. «Ха -ха -ха, я снова сделала тебе больно, глупый мальчик. Прости, но мы плохая пара. Признаться, смертное вообще не в моём вкусе. Не знаю, что тогда на меня нашло». «Не льсти себе!» — хрипло отозвался Барт. «Мне все равно, с кем ты сейчас путаешься. Хочешь предложить себя королю валяй — валяй!» На его плечо легла тяжелая ладонь Калахана. Наставник то ли призывал Элмерика не забываться, то ли пытался приободрить, а может и то, и другое разом. Убрана на крепкая память. Он долго помнит добро, но еще лучше запоминает обиды. Командир прикрыл глаза, задумавшись о чем-то, но через миг, вздрогнув, очнулся и продолжил. «Быть дочерью Александры – дурная рекомендация. Впрочем, не будем загадывать. Прошу, попроси его прийти сюда, мой король!» Брэндолин, стряхнув с полупрозрачной накидки невидимые глазу ниточки мха, поправила пышный воротник и без того смотревшийся великолепно. немного много ли чести?» – усмехнулся Калахан. «Боюсь, лучшего места не найти. Только в сердце леса дядюшка не сможет проследить за нами. И да, есть еще кое-что...» «Александр научился от фоморов не только лжи. Он может заставить меня сделать то, чего я не хочу. Прежде эльфы могли творить подобные вещи лишь со смертными, когда зачаровывали и уводили в холмы или просто дурачили их, но никогда со своими сородичами». Тревожное известие. Летний король посуровил. «Пожалуй, я позову брата». «Что, сюда? Прямо сейчас?» – возмутился Шон. «Знаешь, не хотелось бы». «Тогда проснись» перебил его Калахан. «Мне ничто не угрожает, как видишь. И Мартина с собой забери, а то ему, небось, наскучили наши эльфийские церемонии». «Нет, мне очень интересно», сказал Мартин и тот час широко зевнул, вызвав тихий смешок командира. «Не знаю, что там сейчас убрано на сметф», пояснил Калахан уже со всей серьезностью, «но он не побрезгует использовать тебя, чтобы досадить ей». «Не буди лихо». «Пошли уже», буркнул рыцарь сентября, протягивая руку. С тобой или без тебя я не намерен дожидаться этого негодяя. Кстати, я выиграл. Верни мои лук и стрелы. Мартин подхватил берет, а затем взялся за его ладонь. И оба пропали с глаз долой. Лишь на траве одиноко осталась лежать перчатка Шона, которую тот обронил в попыхах. Все это время Элмерик изо всех сил старался сидеть тихо, как мышь, в надежде, что наставник забудет о его присутствии и не станет отсылать прочь. Уж слишком барду хотелось посмотреть на эльфийского короля своими глазами. И, кажется, ему удалось. Калахан встал, расправил плечи, достал из светлой поясной сумки с серебряными пряжками длинное перо ворона и, пропев несколько стров на эльфийском, подбросил его в воздух. В сердце черного леса вмиг поднялся ветер. Ветви зашумели в вышине. По листьям закрапал мелкий дождь. Вдалеке послышалось карканье воронов-предвестников – Пара капель, просочившие сквозь густую листву, упали Элмерику на лицо. Затаив дыхание, Бардж ждал явления короля-война. Он не сразу заметил, что Брэндолин хитро улыбается. «Есть еще кое-что, о чем тебе должно знать, мой король!» С почтением в голосе сказала она. «Это могло бы стать моим последним козырем, если бы прочих не хватило. Но так и быть. Забирай свежую весть без платы!» На днях королева Олнуэн ушла из Бруга, бросив и мужа, и весь неблагой двор. Элмирик, наверное, впервые увидел Калахана столь растерянным. «Куда ушла? Почему?» Он схватил Брэндолин за плечи, глядя ей прямо в глаза. Брэндолин, изящно отстранившись, пояснила. «Куда?» «Нетрудно догадаться. К Мэтф, разумеется». «А вот почему?» «Думаю, вы сможете обсудить это между собой». Она смотрела прямо за спину командира. Элмерик невольно проследил за ее взглядом и обомлел. Позади калах она маячил эльф, похожий на него, как две капли воды, только с черными волосами. Такой же, как в недавнем видении Барда. Сомнений не было. На поляне стоял Браннан, зимний король неблагого двора. В руке он держал обнаженный меч, а вокруг был лес. Браннан отрывисто и жестко что-то произнес по-эльфийски если Элмерик правильно понял едва знакомый ему язык, то это было что-то вроде «Зачем я здесь очутился?», звучащее довольно грубо, почти враждебно. Барт заметил, что голоса у королей-близнецов хоть и были похожи, но один с другим ни за что не вышло бы перепутать. Браннен говорил резко, с заметной хрипотцой, отчего его голос казался ниже, а в тоне сквозили плохо скрываемое нетерпение и... будто бы усталость. Впрочем, сейчас его можно было понять – призвали непонятно куда и зачем посреди ночи, любой бы был недоволен. Хотя, по правде говоря, Брана не выглядел так, будто бы его только что выдернули из постели. Король прибыл к месту встречи при полном параде. В отличие от Калахана, он предпочитал в одежде черные и серые цвета. В общем же у них был только багряно-алый, цвет издавна привечаемый эльфами. Браннен, как и положено правителю, совершенно не чурался роскоши. Его кожаные наручи с тиснением и накладками из серебра были инкрустированы дымчато-темными топазами. Чеканные наконечники и бляшки украшали перевязь меча и пояс с двойной пряжкой, затянутый поверх шелкового кушака. Плащ из темного сукна с пурпурным подкладом был прихвачен на плече крупной фибулой с двумя вороньими головами на концах а вместо меховой отделки на плечах красовались черные с синим отливом птичьи перья. На длинных пальцах короля-воина сияли многочисленные персни, а грудь украшал крупный медальон на толстой цепи, такой же, как у Калахана, только оправленный в черненое серебро. Королевский венец Браннена, тоже из темного металла, напоминал сплетение ветвей с центральным кроваво-красным рубином посередине лба. Небольшим, но очень чистым. Как и все ранее знакомые Элмерику эльфы, король-воин носил прическу, открывавшую лоб. Передние пряди были убраны в косы и украшены драгоценными бусинами. Сзади же волосы свободно струились по спине и заканчивались чуть ниже лопаток. Теперь Барт понимал, что имел в виду мастер Дерек, когда упоминал, что близнецы, схожие лицом как две капли воды, во всем остальном разнились как день и ночь. И дело было вовсе не в том, что один родился седым и предпочитал носить светлые одежды, а его черноволосый близнец ходил в одеждах, подобных грозовой тучи. Различия крылись намного глубже. К примеру, Калахана Элмерик тоже с самого начала побаивался, чувствуя его силу и власть над окружающим миром. Но эта сила была спокойной, уверенной, незыблемой, как гора, поросшая колючим дроком с тенистой стороны. Когда над тобой нависают древние скалы, порой тоже хочется почтительно склонить голову или затаить дыхание от восхищения. При взгляде уже на Бранана больше хотелось не восхищаться, а бежать прочь, куда глаза глядят, спрятаться как можно дальше. Сила короля-воина была совсем иной, сокрушающей, разящей и безжалостной, как бушующий горный поток, попавший в стремнину меж камней. Окажешься у него на пути, даже смотреть не будет, раздавит не раздумывая, и просто пойдет себе дальше. И все же страх, заставивший Элмерика невольно пригнуться к земле, не помешал ему на мгновение залюбоваться уверенной поступью короля неблагого двора, идущего по родной земле. Казалось, деревья сами тянут к нему изгибы ветвей, и даже стебли засохшей травы, оживая, наполняются жизнью под его ногами. А вот светлячки, наоборот, разлетелись в рассыпную, и вокруг брана на поляне возникло темное пятно с неровными очертаниями. Брындолин, не дожидаясь разрешения, вышла вперед, присела в глубоком поклоне. Калахану она кланялась не так низко, и к огромному разочарованию Элмерика заговорила с королем тоже на эльфийском. Бард с грехом пополам разобрал, что она назвала себя, упомянула имя матери и поручителя короля Феллида, а потом, по всей видимости, пустилась в восхваление их величеств, уверяя обоих своей нижайшей преданности. Брэннон насупился и помрачнел, а потом отодвинул пальцами высокий воротник альфийки, придирчиво осмотрел царапину на ее нежной щеке и выдал вслух нечто такое, от отчего Брэндолин залилась краской до самых кончиков острых ушей. Отступила на шаг, задыхаясь от ярости, и хотела было возразить, но осеклась под тяжелым взглядом темноглазого короля и в отчаянии обернулась к Аллахану, ища защиты. Элмерик хоть и старался не поддаваться неизменным чувствам, но малую толику злорадства все-таки ощутил. Так ей и надо, льстивая лисица. Не всегда же будет все с рук сходить. Аллахан же, глядя на происходящее, коротко усмехнулся и на языке людей вдруг сказал «Ладно, хватит с тебя». Брэндолин, ничего не понимая, сложила руки в молящем жесте. Губы ее дрожали. Было ясно, что альфийка оскорблена, но вынуждена глотать обиду вместе с горючими слезами. Ее непритворное отчаяние вмиг обратилось в ярость, когда Каллахан, вдруг шагнув вперед, положил руку на плечо брата, и тот исчез, как не бывало. А в пальцах у эльфа оказалась уже знакомая Элмерику черная перышко. Какого прорычала Бренделин, сжимая кулаки, но под внимательным взором командиров в последний момент осеклась и добавила уже более спокойно. Мой король, мы же в сердце леса, тут нельзя колдовать. Вот именно, согласился король Фелит. Нельзя. Однако тебя не смутило, что мой брат так легко появился назов? Объяснись теперь. Бренделин кусала губы. «Ну, я, конечно, знала, что кое-какие волшебные вещицы не теряют свойства даже здесь, если их создала королевская рука, потому что только древняя магия королей действует на этой земле». «И у тебя таковые есть». Эльф утверждал, не спрашивал. Брэндолин, сверкнув фиалковыми глазами, сняла с шеи подвеску и со вздохом положила ее в протянутую ладонь Калахана. «Ничего такого, посмотри сам. Я носила ее для защиты. В моем положении нужно всегда быть начеку или быстро умрешь». Командир взвесил украшение в ладони, посмотрел сквозь камень на летающих светлячков и вернул амулет владелице. «Твое счастье, что ты не замышляла зла против Бранена, иначе бы я тебя убил. Но теперь, пожалуй, я могу без опасений призвать его». «Я не посмела бы», – тихо сказала Брэндолин. Немного привязшие цветы в ее прическе распустились и заблагоухали с удвоенной силой. Судя по выражению лица, она просто мечтала сейчас замыслить какое-нибудь зло, отнюдь не в отношении Бранана, конечно, но сдерживалась изо всех сил, понимая, что шансы по-прежнему не равны. И да, ей все еще нужна была помощь Калахана. «Я бы на твоем месте не питал ложных надежд», — сказал Эльф. «Оригинал вряд ли будет вежливее, чем двойник, я давно с ним знаком». «О, не сомневаюсь». Щека Брендолин, не прикрытая пышным воротником, постепенно приобрела обычный оттенок. «Но я же прошла проверку. Ты ведь ему скажешь? Скажи!» Калахан не удостоил ее ответом. Вместо этого он приложил пирог к губам, прикрыл глаза и что-то зашептал, второй рукой размашистой чертя в воздухе знаки и линии. Сперва Элмерик подумал, что это Агам, но быстро понял, что ошибся. Это была не магия, а музыка. Так только настоящий король Фелит мог заставить молчаливый лес вдруг запеть. В вышине поднялся ветер. Он растрепал белые волосы Калахана, поднял воздух сорванные с деревьев листья и вихрем закружился вокруг филида Эльф же перешел от почти беззвучного шепота к тихому пению. Разумеется, Элмерик не понимал ни слова и кусал губы от досады. Но от увиденного у него все равно захватило дух. Можно было не понимать смысла начувствовать красоту момента. Не разумом, но сердцем. Калахану не нужен был музыкальный инструмент для черепения. Музыка была в его крови, в душе, в воплощенном Она звучала в звоне капели по листьям, в свете ветра, в вышине в пении птиц, в потрескивании ветвей. Все это складывалось в завораживающую мелодию. И даже Брэндолин, позабыв о своих обидах, стояла и раскрыв рот, внимала. И Бранан пришел на зов. Король-воин ничем не отличался от своего призрачного двойника. Тот же облик, те же одежды, та же сокрушительная сила, от которой замирает дыхание и леденеет кровь. В этот раз появился не перед лицом Калахана, а возник за ним, спиной к спине, в круговороте опадающих листьев. Казалось, в присутствии темного короля в воздухе повеяло сыростью и холодом, а лето, царившее в сердце леса, спохватившись, убралось во своязи, уступив место осени. В руке Бранана был меч, такой же, как у Каллахана, только черный, с птичьей головой. Оглядевшись, король воин вложил клинок в ножны и с нажимом повторил ту же фразу, которую Элмерик прежде перевел как «Зачем я здесь очутился?». Тем же голосом, столь же резко и отрывисто, почти возмущенно. Стоило признать, командир действительно хорошо знал своего брата. Калахан немедля ответил на его вопрос тоже на эльфийском, и нахмуренный лоб короля неблагого двора вмиг разгладился. Впрочем, суровость его черт это ничуть не убавила. Брэндолин, наученная горьким опытом, уже не лезла вперед. Она скромно стояла поодаль, сложив руки поверх складок пышной юбки, склонив голову, увенчанную цветами и опустив глаза к земле. Скромность была ей к лицу. Когда-то именно это качество, ну и нежная красота, разумеется, привлекло Элмерика. Но в те дни далекие он еще не ведал цены эльфийскому притворству. Король-воин не заинтересовался Брэндолин ни на мгновение, едва скользнув взглядом по девичьей фигурке. Он перешагнул через круг опавших листьев, резко развернул к себе за плечи Калахана, пару мгновений просто глядел тому в глаза, а потом заключил в объятия. Командир, к удивлению Элмерика, не только не стал противиться столь бурному проявлению родственных чувств, но и сам обхватил брата покрепче. Их встреча меньше всего напоминала застарелую вражду. Разомкнув объятия, они сначала заговорили хором, и хором же рассмеялись, сглаживая возникшую неловкость. Потом Браннон жестом показал, что уступает первенство брату, и Каллахан начал свой неторопливый рассказ. Король-воин то мрачнел, то становился задумчивым. Во взгляде поселилась обеспокоенность. Элмерик, в конец искусавший все губы, дал себе зарок, что теперь с удвоенным усердием будет учить эльфийский. Зато стало ясно, почему его так легко оставили, а не отправили домой. Вряд ли Калахан забыл про непутевого ученика. Просто был уверен, что при Элмерике можно говорить без опаски. Все равно тот ничего не разберет. На слух Барт то и дело угадывал отдельные слова. Вот мелькнуло имя Лиссандра, и Браннон, сжав могучие кулаки, бросил недобрый взгляд на съежившуюся и вмиг побледневшую Брэндолин. Он что-то спросил у нее, словно выплюнул обвинение. Эльфийка еще больше сжалась, втянула голову в плечи и залепетала в ответ поспешное оправдание, прикрыв рукой раненую щеку. Браннон цокнул языком и бросил еще пару отрывистых фраз. Брэндолин на мгновение замешкалась, сглотнула и, вдруг покорно кивнув, опустилась перед ним на колени. Ее дальнейшие речи напоминали какой-то стих, что читают медленно на распев. «Вряд ли это были чары, какой в них смысл? Может, клятва?» Сперва тихо и неуверенно, но потом все громче и торжественнее Брэндолин убеждала в чем-то короля война. Тот кивал какой-то миг остановил ее речь и поправил фразу. Эльфийка, не протестуя, повторила за ним слово в слово. Закончив говорить, она вложила свои изящные пальцы в его широкие ладони. Брэннен помог ей подняться с колен и скрепил присягу поцелуем. По явному облегчению на красивом лице Брэндолин, Элмерик понял, что та добилась своего. Король согласился взять ее под свою защиту. Правда, как видно, все прошло не совсем так, как девушка себе представляла. У защиты оказалась своя цена. Эльфийка выглядела жалко и тяжело дышала. На висках выступили бисеринки пота. Яркое цветочное платье казалось запыленным, словно во время засухи. Брэндалин сорвала лист лопуха и принялась им обмахиваться как веером. Видимо, очень разволновалась. Калахан опять заговорил. Теперь в его устах прозвучало имя королевы Олнуэн, и тут же Браннан зло глянул на брата. Травы, до сих пор льнувшие к сапогам короля воина, отпрянули в стороны. Король воин почти прокричал свой ответ и, более не сдерживая рвавшийся наружу гнев, толкнул Калахана в грудь. Но вместо того, чтобы ответить тем же, командир повесил голову, будто признавая вину. Его следующие слова прозвучали совсем тихо и будто бы даже смущенно, а Бранан от этого, казалось, лишь больше разозлился. Он отвернулся, а когда Калахан попытался дотронуться до его плеча, сбросил руку брата. Тут уже и наставник не сумел сдержаться. В светлых глазах вспыхнула доселе скрываемая ярость. Теперь уже и в его непривычно торопливых речах начали проскальзывать обвиняющие нотки. А некоторые слова, Элнрик узнал их, были весьма близки к оскорбительным. Барт невольно отступил назад, не желая подворачиваться под горячую руку ссорящимся эльфом. Но, как всегда, перестарался и так не кстати споткнулся о корень дерева. Он едва удержался на ногах, обхватив обеими руками ствол ближайшей сосны. Невольно ойкнул, но тут же зажал себе рот ладонью. Впрочем, было уже поздно. Браннон, хмурясь, повернулся к нему. Порыв ветра взметнул тяжелый плащ эльфа. Стало видно, что рукава и подолова черной туники были искусно расшиты блестящими переливающимися нитями. Подобной вышивки Элмерик никогда прежде не видел и сомневался, что земные мастерицы на такое вообще способны. По крайней мере, те, что не бывали в холмах. На высоких сапогах Бранана красовались острые шпоры наездника, а за поясом у эльфа Элмерик разглядел короткий лошадиный хлыст. Хотелось попятиться, а еще лучше убежать, куда глаза глядят. Но он остался стоять, тяжело дыша, и втайне надеясь на защиту наставника. Конечно, король-воин заметил присутствие смертного еще в самом начале, но, видимо, не счел Элмерика достойным своего высочайшего внимания. Теперь же эльф глядел на напуганного Барда в упор, и от этого тяжелого взгляда Элмельку было тяжко вдохнуть. Все желания сводились к одному — спрятаться в кустах, слиться с пожухлой осенней травой, раствориться в осеннем воздухе. Рубаха взмокла на спине и прилипла к телу. Бранан презрительно щурясь смотрел на него, будто на что-то гадкое, неуместное, отвратительное. «Человек!» Процедил он сквозь зубы, брезгливо кривя рот и убирая ладонь с рукояти меча, за который хватался при малейшем шорохе. Слово, которое, отродясь, не было оскорблением, в его устах легко стало таковым. «Мой ученик», — пояснил Калахан, переходя на понятный Элмерику язык объединенных королевств. «Да ты спятил!» — Браннон закатил глаза. На языке людей он говорил с заметным акцентом, почти проглатывая гласное. Видать, редко утруждал себя общением со смертными. «Это тебя не касается». Король Фелит недобро прищурился. «Не тебе указывать, что мне делать». Брана недовольно мотнул головой и, более не глядя на Элмерика, произнес такое напутствие. «На твоем месте я бы не связывался с эльфами, юноша. Мы приносим смертным одни несчастья». «Я думаю...» Начал было Барт, но король-воин не стал его слушать, вскинув руку в упреждающем жесте. «Мне безразлично, что ты там думаешь. Я и так сказал больше, чем следовало». Поляну вдруг огласил громкий мужской смех, и Браннон с опаской зазирался по сторонам. Ладонь вернулась на рукоять клинка.